Глава шестая. Часть восьмая. Линда и Аарон. Проводив Вячеслава, Линда, наконец, отозвалась Аарону, который уже несколько минут нетерпеливо привлекал ее внимание. — Что случилось? — Рон поднял руку и растопырил пальцы. — Видишь? Линда закрыла глаза и устало откинулась на спинку рабочего кресла. Тут же перед внутренним взором появилось изображение. Огромное существо, покрытое мелкой чешуей, протягивало к ней навстречу руку. Пальцы на руке были отрублены до половины. — А, Рон, это ты? — Я... А кто ж еще? Нетерпение исходило от воина длинными волнами, и девушка ощущала их своей нервной системой. Можно тебя рассмотреть поближе? Можно. Рон улучшил качество изображения и показался девушке во всей красе. Огромное тело пропорциями напоминало человеческое, за исключением того, что вертикально опиралось на мощный хвост. Голова увенчана острыми ушами на макушке, а между ними располагались крупные чешуйчатые наросты и шипы. Лицевые кости то вытягивались вперед, создавая сходство с тиранозавром, то втягивались, делая лицо Рона удивительно похожим на человеческое. Изменение лица зависело от эмоций. Линдерон понравился и в реальном обличье. Она не сдержала восхищенного возгласа. «Вот это да! Ты такой огромный!» «Да!» — выпрямился во весь рост Рон, отчего его голова оказалась на другом этаже, а Рон подкорректировал свой размер видимости под студию. «Вокруг твоей планеты началась непонятная возня. Мало того, что тут зависли не Аланоры, Так еще куча прилипал откуда-то появилась. Пришлось немного повоевать с ними. Рон еще раз продемонстрировал ладонь с отрубленными пальцами. Над обрубками теперь появилось голубое свечение. — Это матрица, на основе которой воссоздадут самые пальцы, — пояснил Рон и продолжил. Все эти прилипалы... Паразитные существа из разных миров, питающиеся энергией других умирающих сущностей, и их настолько много, а умирающих землят пока еще мало, что прилипалы даже затеяли небольшую заварушку, чтобы отогнать конкурентов. «Да, прямо как стая стервятников», — задумчиво произнесла Линда, продолжая рассматривать Рона, чтобы хоть немного отвлечься от голода и жажды. Обычно такое огромное количество прилипал появляется тогда, когда ожидается полное уничтожение планеты, но не мгновенное, как от взрыва или столкновения с другим космическим объектом, а постепенное, когда местное население умирает медленно, но верно. Это не все. Появилась возможность снять с тебя метку и вычислить игрока. — Вот как? Тогда давай снимать с меня эту дрянь. А то мало того, что вся спина болит, да еще и есть хочется, и пить просто невыносимо. — Подожди, не все так быстро и просто. Метка нужна живая. — Как это живая? Кому нужна? Зачем? Неолоноры тоже заинтересованы в поимке игрока. На связь со мной вышла их представитель по имени Ситра. Есть теоретическая возможность снять с тебя метку. Они ее изучат и создадут прибор, который приведет от фигуры к игроку. Как сказала Ситра, тогда можно будет заявить ВКБ, имея на руках неоспоримые улики. И землянам польза, и им потому как прежде чем вмешаться во внутренние дела, вселенскому правительству придется досрочно принять в сообщество твою планету вместе с населением. А это гарантированная защита от захвата и порабощения, кем бы то ни было. О том, что ему самому предложили весьма щедрое вознаграждение, Рон предпочел умолчать. А то, что Ситра ложь приправила небольшой толикой правды, Рон не догадался. Заявлять ВКБ ни Аланора не собирались. Им главное — вычислить игрока в своих рядах и убить его, пока тот не опередил их и не разрушил планы относительно землян. — Но это же опасно! — воскликнула девушка. — Но не намного опаснее, чем носить эту гадость на себе. «Сколько ты еще продержишься без воды и еды?» Линда пожала плечами. Есть хотелось нестерпимо, но хуже всего, что во рту пересохло, а язык стал шершавым и плохо слушался. Горло отчаянно першило. «Вот то-то же. Придется потерпеть еще совсем недолго. До тех пор, пока ученые найдут способ изъятия метки, чтобы ты осталась жива» и с минимальными повреждениями, а я ее передам мне для анализа. Сколько на это уйдет времени? Придется потерпеть до рассвета. Они мне назначили встречу на световой границе, когда она приблизится к твоему месту нахождения, чтобы передать контейнер для паразита. Это начальная точка отчета по изъятию из тебя метки. Хорошо. «Надеюсь, что я переживу все это». Рон приблизился к Линде настолько, насколько это возможно. «Вытяни руку ладонью вверх», — попросил он девушку. Та послушно выполнила просьбу. Воин приложил свою руку к тому месту в пространстве, как если бы они были в одном мире. «Чувствуешь?» Девушка закрыла глаза И тут же мысленно увидела свою вытянутую вперед руку. Через несколько мгновений она ощутила легкое прикосновение и все возрастающее тепло. А потом снова увидела Рона. Его лицо расплылось в широкой улыбке, чуть выдвигая челюсти вперед и демонстрируя наличие множества острых зубов. «Да», — прошептала она, рассматривая Аарона. «Нам пора», — напомнил о себе симбионт. Разом все исчезло, Линда открыла глаза. «С Вячеславом мы тоже договорились встретиться тут утром, да и смена приедет только к десяти, а не к восьми, как обычно. Так что жду сообщений от тебя и будем снимать метку». Рон кивнул. Упоминание имени парня ему не понравилось, но с этим он позже разберется, а сейчас пора подготовиться к встрече с Ситрой. Воин отправился по своим делам, а Линда продолжила работать. Приближался рассвет, а вместе с ним надежда на избавление от роли фигуры и новая встреча с Вячеславом. Когда утром Вячеслав выехал за Линдой, на улице было темно почти как ночью, Плотный слой облаков закрывал небо. Свою лепту в этом насилии и костры, на которых наскоросколоченные расколоченные санитарные команды сжигали трупы умерших животных. Дым поднимался в небо, воздух отвратительно вонял горелым мясом. Даже снег, падающий с неба, приобрел грязно-серый оттенок. Военная совместно с полицией отлавливали мародеров и расстреливали их на месте. Такой приказ им поступил сегодня ночью. Жестоко — да, но таково время, по-другому никак, иначе криминал доберется и до власти. Голова нещадно болела, бешено колотило сердце. От возбуждения тряслись руки. Принятый наколонне допинг с кофе требовал нейтрализации. Но надо было спешить за Линдой. Время для создания разведгруппы ограничено. А девушка, судя по всему, что-то знает об инопланетниках и еще что-то насчет какой-то игры говорила. Еще стоит включить в группу Вертера, как ведущего ученого. Внедорожник с бешеной скоростью несся по загородному шоссе включив дальний свет и звуковое предупреждение. Времени до начала захвата оставалось очень мало, меньше, чем ожидали обе стороны. Самочувствие Линды стремительно ухудшалось. Есть больше не хотелось, голод заметно притупился, а вот пить хотелось просто нестерпимо. Кружилась голова, кожа приобрела сероватый оттенок Язык распух и с трудом помещался во рту, горло саднило. Движения стали неверными, изображение в глазах плыло, и она несколько раз промахивалась мимо бегунков, выводя очередной выпуск новостей в эфир с небольшой задержкой. В ране от пули появилось нагноение. Метка делала свое дело, вытягивая из организма хозяина нужное ей питательные вещества хоть и не так быстро, как должно быть при наличии пищи и воды. Когда появился вячеслав и увидел винду, то его испугало бледное до да синевое лицо девушки заострившимися чертами и сладковато приторный запах гнили от тела. но работа радиостанции не прекращалась ни на минуту. Он сел с девушкой рядом на стул и придерживал ее, пока не приехал сменчик. Тот появился одновременно с командой зачистки, и на улице запылали костры. Дым и вонь окутали местность, затрудняя дыхание. Трупы собак разгорались с трудом из-за обледенелой шерсти. Вячеслав на руках отнес Линду в машину и включил в кондиционере функцию очистки воздуха. Когда он предложил воды, девушка было судорожно кинулась к бутылке, а потом резко отвернулась, вспомнив про паразита метку. Выспросив адрес и выставив точку следования в навигаторе, Вячеслав быстро поехал к Линде домой. По дороге она несколько раз теряла сознание, а, приходя в себя, начинала бредить и разговаривать с кем-то невидимым.